почему ты вырос именно таким. Прежде чем начать поиск ответов на вопросы, будет полезно разобраться с искажениями, которые ты насобирал в своем детстве и в период взросления. Иными словами, подумать над внешними обстоятельствами, которые сформировали в детстве и в юношестве твою якобы индивидуальную систему ценностей и личных качеств. Чуть позже, отбросив эти переосмысленные искажения, ты сможешь приблизиться к пониманию того, какой ты есть на самом деле. Если эта мысль не совсем понятна, попробуй взглянуть на ситуацию с другой стороны. Вспомни пример маленьких детей, если тебе уже довелось участвовать в их воспитании. Самым естественным состоянием ребенка, не имеющим никакой причины, является счастливое, умиротворенно-радостное состояние. Для всего остального нужны причины. Например, для плача нужен голод, боль или мокрая пеленка. А для счастья и радости никакой причины ребенку не нужно. Он счастлив сам по себе, просто так. Именно поэтому взрослые с таким восторгом отзываются о детстве. Счастье само по себе безо всякой причины. Что может быть удивительнее для взрослого человека? Теперь сравни свое нынешнее преобладающее настроение с тем самым беспричинно счастливым состоянием ребенка. Что отделяет себя от этого состояния? Тебе станет приблизительно понятно, сколько в своей жизни ты насобирал мокрых пеленок, причин для грусти, боли, напряжения, страхов и переживаний. Хотя бы просто перечисли и запиши большинство этих причин, и тебе сразу станет существенно легче. И станет ясно, почему небольшое количество алкоголя, заставляющее забыть о пустых переживаниях, резко возвращает тебя в детство, делает тебя счастливым и радостным безо всякой причины, к сожалению, сокращая при этом некоторые физиологические ресурсы твоего организма. Если не вдаваться в тему счастья и несчастья, можно еще интерпретировать эту тему вот таким образом. Твое движение в жизни, точнее, траектория твоего движения определяется твоими ограничениями, которые ты, опять же, приобрел в течение взросления и последующей жизни. Иными словами, все, что ты делаешь в жизни, никогда не переходит некоторых границ, которые ты осознанно или неосознанно считаешь важными и строго соблюдаешь. Но твои ли это границы? Именно эти ограничения во многом мешают тебе понять самого себя, мешают достичь гармонии с самим собой и окружающим миром. А путь, позволяющий найти ответы на упомянутые выше самые важные вопросы, лежит далеко за их пределами. Рассмотрим тебя поподробнее именно с этой точки зрения.